Глава седьмая. Упоительное двойное свидание с вином и виной. Аллу мы отыскали на веранде казимата. Она сидела в бамбуковом кресле качалки и прилонитку «Милый, ты вернулся?» Мой брат пригласил нас на двойное свидание с Кирочкой. «Как чудесно! Не находишь? Как это чудесно! Божья благодать! Вот бы все мы породнились!» Мы с Костей переглянулись. Алла. Присел он с ней рядом на корточке. «Твоя мама показала Кире фотографии с куклами, у которых на лбах было...» Вытащил он снимок и ткнул в символ. «Вот это ты помнишь, как рисовала такие?» Нашептывая что-то губами, она отложила веретено и трижды перекрестилась, а потом перекрестила и нас с Костей. «Помнить», — посмотрела она на меня. «Ни одно и то же, что понимать». Я не знала, что говорю на смеси языков, а когда брала в руки карандаши, рисовала единички. Единички? Палочки, тире, линии, серые и черные, длинные, короткие. Я понятия не имела, что это ДНК. Я просто их видела. И уравнения тоже. Уравнения — это карты. Уравнения описывают как, а ДНК кто? И кто на двери? В унисон спросили мы с кости, снова переглянувшись. «Запиши его ДНК-код», — добавил Костя. «Я не могу, любимый». «Почему, Алла? Если это кто-то из нас, мы узнаем». «Нужно решить уравнение, чтобы приступить к ДНК», — сочувственно ответила Алла, наматывая нить на мизинец вокруг кольца. «Но одно из числительных в уравнений неизвестно. Ми-2, вы его видели» пока не узнаю, что это такое, не почувствую, что дальше, не почувствую, кто это. Значит, МИД-2 — это человек, которого ты знаешь? Это может быть кто угодно, любой на планете. А те три куклы, — не унималась я, с прицелами на лбах, а никто. Алла смотрела на меня, не моргая. — Игра? — Игра, — повторила я. «Ты нарисовала им на лбах прицелы винтовок. Их что, застрелили?» Алла моргала глазами, заправляя за уши светлые прямые пряди, что снова и снова рассыпались, пока она отрицательно мотала головой. «Я не знаю, Кирочка, но, может быть, тайна уравнения откроется тебе?» «Я не ты!» — закричала я. «Не говорю на шести языках и не приду к рапиву, ничего не знаю на китайском и не выращиваю вымирающие кактусы. Алла!» Я не решу уравнение, а пока оно тут, кто-то может умереть, кто-то, кого можно спасти. «Хочешь спасти — реши его!» Строго и непривычно для себя ответила Алла. «Ты можешь, ты не глупая!» «Я обычная!» «Ты среди нас, значит, особенная, значит, ты должна быть здесь!» Заканчивая произносить последние слова, из глаз Аллы градом полились слезы. «Что за потоп?» поднялся по ступенькам веранды Максим. «Не из-за меня?» Уставился он на Аллу и посмотрел на нас с Костей, с невинной маской, не успевшего нашкодить щенка. «Клянусь, я больше ничем сегодня в Аллу не швырял и не пел про камелии». Алла разрыдалась еще хлеще, задыхаясь воздухом, и кости пришлось отвести ее в дом. Прошла пара часов, С лупой на кончике школьной линейки я изучала отданные воронцовые фотографии, когда в дверь постучали. «Да, открыто». «Ты готова?» Вошел в комнату Максим и протянул мне полную конфетницу упакованных в прозрачные пакетики китайских печенюшек. «Кажется, ты их любишь?» «Спасибо», — улыбнулась я. «А для чего нужно быть готовой?» «Для кино. Двойное свидание забыла. Ты, я и кто-то там еще». Из дневных шорт на ремне и тонкого джемпера с своеобразным вырезом, украшенным тонким винным контуром по окантовке горловины, Максим переоделся в вельветовые брюки и расстегнутую на груди рубашку на выпуск. Он держал перекинутый через плечо пиджак с замшевыми заплатками на локтях. «В кино?» — вскинула я брови. «Когда там это...» — кивнула я в сторону своей соседки по этажу. «Невежливо говорить о людях в третьем лице», — опустился он на локти, опираясь о дубовую поверхность моего рабочего стола, не сумев не съязвить. Хотя для Алки норм. Я не про Аллу, а про уравнение. «Не смерти должен бояться человек», — ответил Макс. «Он должен бояться никогда не начать жить». «Это Марк Аврелий. Я живу с Алкой много лет. Видел и...» «Следаков и психиатров, и шаманов с бубнами, припадки сестры, припадки матери. Не видел я только сегодняшнюю киношку и тебя в плессированной юбке», — повторил он бровями мои изгибы. Предпочитают джинсы с дырками и футболки с подкатанными рукавами и оторванными горловинами». «Трипофилия? Кто бы подумал?» «Нет у меня никакого трипа, чего-то там». «Трипофилия, любовь к дыркам, проколам. Есть тату?» «Пока нет», — ответила я, но мысль от отото меня взбудоражила. «Давай так», — предложил Максим, «открой любое печенье и прочитай ответ, да или нет». Он повторил свой вопрос. «Кира, ты пойдешь со мной в кино?» Пока он ждал, протянули я в ответ ему руку, я открыла печенье, разломила две хрусткие половинки и прочитала послание про себя. «Скажите «да» и жизнь превратится в мечту». «Ну вот еще». — скривилась я, кумкая предсказание. — И кто придумывает такой бред? — Что, если в уравнении моя смерть, Кирч? — не убирал он ладонь. — И это мой последний с тобой вечер. Он взял меня за руку, потянул вверх, чтобы я поднялась со стула. Я чувствовала, как он продолжает тянуть меня ближе. — И что, если это последняя ночь? — добавил он. — Только юбку не надену, — кивнула я, соглашаясь, но только на кино, а не на ночь. «Без юбки тебе будет даже лучше. Только попробуйте меня подвести китайские печенюшки». Давно стемнело, нас слепили вечерние фары, сигналили фуры и обдавала гравием капот, когда Максим производил сложные обгоны по технической полосе. Мне не нравились его постоянные нарушения и гонки на дороге, бестолковый риск, который переставал быть смешным. «Можешь помедленнее гнать?» — попросила я. «Медленно я люблю делать кое-что другое». «Слушай, не смешно. Не своди любой разговор к постельной теме». «Я вообще-то про чтение. Люблю читать книги медленно». Ткнул он пальцем в спидометр. Разрешенные 60 плюс 20, но если ты хочешь поговорить про...» «Не хочу ни говорить, не шутить. Мы просто едем в кино, как друзья». «Скрестила я руки». «Но друзья не целуются, как это делали мы». Я целовал тысячу девчонок и знаю, спорим, ты не целовала и десяти парней. Берешь на слабу? Просто хочу тебя узнать, как друг. Расскажи. Ты поцеловала больше, например, двенадцати. Меньше. Отлично, куда? В губы. Макс. Ну, все-все! отбрыкивался он от моей попытки пихнуть его в плечо. Меньше пяти? Одного. Я целовала только одного парня, доволен в прошлом году из хоккейного клуба. Честно выпалила я. — Одного? У тебя был всего один парень? — Один поцелуй. Мы не стали встречаться. Он постоянно лез руками мне под футболку, и я его огрела клюшкой. — Ты ни с кем не встречалась никогда и типа не спала ни с кем? — Ни с кем, — ответила я. — Почему? — Я никого не любила так сильно. Я не знаю, что это такое. А ты? Ты знаешь? Лицо Максима исказило гримаса ужаса, которую я уже видела на его лице, когда мы почти коснулись друг друга губами, но он сбежал с моей кровати, словно ошпаренный. «С сожалению», — ответил Максим. «Я знаю, и это мое проклятие». Его руки впивались в роль с такой силой, что я слышала, как расходятся швы его красных перчаток. Он давил на газ все сильнее, пока я цеплялась за болидные ремни безопасности, закашлявшись, Максим опустил зеркало заднего вида, поворачивая его к себе. Меня вжало в кресло с такой силой, словно его красный джип вот-вот взлетит к красной планете. «Максим, останови! Пожалуйста, хватит!» Ремни удержали меня, но боль все равно прошибла ключица, когда Максим остановил джип, дважды прокрутив нас вокруг оси. «Выходи!» — крикнул он, продолжая задыхаться. «Быстрее выходи!» Я отстегнула ремни, борясь с головокружением. Перебирая руками по кузову машины, Максим приблизился шаткой походкой к капоту, но только выругался, распахнув его. «Не подходи ко мне!» — вытянул он руку, пытаясь добежать до продуктового магазина. «Я осталась в свете прожекторов его джипа на проезжей трассе, когда подъехал серый седан Кости. Алла вышла из салона, заглядывая по пути в распахнутый багажник». «Что с братом? Диарея скрутила?» Спазм его лица, перекошенного ужасом, выглядел пострашнее любого несварения. «Снова приступ?» — перевела я взгляд на Костя. Синяя венка на его виске пульсировала, пока он всматривался в темноту. «Он искал физраствор в багажнике», — догадался Костя. «Алла, вызови Женю. Сейчас же». Мы все вместе побежали в магазин в поисках Максима, свежие ароматы ягод и выпечки окутали меня, но очень быстро сменились едкими нотами вина. Бордовые ручьи текли по подошвам моих затасканных белых кет, напитывая их пятнами, что напоминали кровь. Ударяясь в полке Максим рассыпал сложенные пирамидами винные горки, хруст стекла под его ботинками прекратился, когда обессиленный Максим, загнанным в угол зверьком, вжался в угол. «Ты должен прекратить!» Стояла впереди меня и Кости Алла. «Перестань быть таким!» — уговаривала она брата. «Оставь свой недуг в прошлом, и ты излечишься!» Максим тяжело дышал, его белки затянула красными паутинами. Пуловер питался винной россыпью, словно его тело прострелила моя бабушка из парочки своих дробовиков. Я ринулась к нему, но Максим вытянул руку, останавливая меня. «Нет!» — выдохнул он, но для кого были его слова? Для меня или Аллы? о каком недуге просила Алла забыть своего брата. Вокруг собрались охранники, кто-то вызвал полицию и скорую, пока Костя закрывал нас от объективов-мобильников. К счастью, быстро приехали Женя вместе с его напарником Олегом. Женя окинул меня быстрым взглядом, полы его пиджака распахнулось, и я заметила кобуру. Водители по совместительству охранники подняли Максима сжимающего в руке бутылку минеральной воды, единственное, что он смог найти и выпить, пытаясь ослабить аллергическую реакцию. Алла вцепилась в бутылку. «Все от лукавого, мой братик, остановись, пока не поздно». «Поздно, сестренка!» Из последних сил ответил Максим. «Слишком давно наступило это, проклятое, поздно!» Прорал он ей в слуховой аппарат. Алла зажала уши руками, не в силах сдержать очередной поток слез. Костям протянул охранникам и консультантам в зале тысяч сто или даже больше за устроенный Максимум погром. «Алла?» — протянула я ей бумажную салфетку. «Ты как? Болят уши?» Она все еще держалась за слуховые аппараты и мелко дрожала. Стянув с себя толстовку, я накинула ей на плечи, туго завязывая рукава поверх ее белой блузки, украшенной старинной брошью. «Нужен врач?» «Ничего не нужно, Кирочка, это пройдет». Аппараты усиливают звуки, а он заорал прямо в ухо. Мы вышли на улицу, увидев, как Максим отошнит от выпитого физраствора, который достал из багажника Ауди Жене. Так вот, зачем он возил его там. Из-за приступов Макса. Я поеду с братом, ему нужна моя микстура, чтобы восстановиться. Сделай ему запас, пусть в машине возит или носит на шее в колбочке. Алла заправила локон за ухо. Не будь она активно 10 минут, давно бы сделала. Ну да, зря я полезла со своими советами. Останься с Костей, Кирочка. Сходите в кино, просто отвлекитесь. Он уже столько всего насмотрелся, что скоро передумает на мне жениться, а ты не захочешь учиться в пансионе. Учеба и свадьба, озвучила проблемы, выбранные Аллой. А как же твое уравнение? Максим... — сглотнула я на секунду, представив подобное, особенно когда его проткнули винные пули. — Сказал, что если там он на двери. — Он не на той двери, Кирочка, — ласково улыбнулась она. — Он на двери родительского поместья. На той, что была украшена вырезанными пауками, птицами и бабочками. Олег и Женя увезли Воронцовых-младших обратно в родовое гнездо, мы с Костей, Журавлёва и Серый — Дикими серыми журавлями остались на кромке Рублевского леса. Когда ко мне вернулось желание произнести какие-то слова, мы с кости уже ехали в машине, просто прямо, просто в никуда. В отличие от Максима, он вел плавно, пропускал пешеходов, притормаживал возле луж, чтобы никого не окатить, и пропускал вперед себя отъезжающие от остановок автобусы. Когда я вернулась с веранды к себе, пробовала я сосчитать мелькающие между пиков сосен звезды. То открыла расписание поездов до Нижнего. «Правильно», — кивнул он. «Это правильно, Кира?» Не на такую реакцию я рассчитывала. Собиралась провести у Воронцовых год и вот-вот вернусь, пробыв здесь меньше недели. Скривив губы, я решила забыть недавно изученное расписание. А «Знаешь, Костя, если человеку сказать сто раз, что он дурак, на сто первый он не среагирует. Если сто раз сказать про отъезд, то сто первый его не торкнет. И если сто раз увидеть припадки семейки воронцовых. На 101-й кто-нибудь умрет. Ты слышала? В ее уравнении смерть. Может, это ее кактус умрет? Он пожал плечами. Тогда бы она нарисовала прицелы не на куклах, а на горшках с алоэ. Если уеду не потому, что ты просишь, не потому, что я сбегаю, а потому что сама так хочу. Ясно? Он кивнул, и я продолжила. «Испытаю удачу в конкурсе сверх, с постановкой на льду, и после него вернусь в нижний». «После конкурса? Значит, только он тебя волнует?» «Я не решу уравнение Аллы. Если какой-то там великий воеводин не смог, если Алла сама не знает, у нас нет шансов. Я поговорила со всеми про пикник». Ноль зацепок, Костя, ноль. Обычный день, обычные шашлыки тортик на дне рождения. Обычная беготня детей. И если все было так обычно, то почему сейчас такой дурдом? Зажегся зеленый сигнал светофора, но машина Кости не трогалась, пока ему трижды не посигналили. Моргнув аварийкой, Костя надавил на газ. Я могу помочь тебе с музыкой для твоего танца на льду. Сделаю аранжировку для электроскрипки. Круто. — обрадовалась я. — Хочу сделать танец под песню «Научи меня». Воронцовые входят в группу меценатов школы пансионата Аллы, значит, и на конкурс скинулись. — Вот как? Значит, у Аллы и там тоже Блад. — Блад или сестра? пошутил Костя, я улыбнулась. — Констатирую факт. Не расстраивайся, если выиграет чей-то кактус. Я задумалась. Сколько бы ошибок я сделала в этом слове в диктанте. Не контактируй, Костя, то есть не контактируй. Тьфу, короче, забей, я все равно выступлю. Прошло минут тридцать, мы болтали в машине, припаркованной под фонарём. Куда мы приехали? Пока никуда. Могу отвезти тебя в кино, библиотеку или обратно в резиденцию. Алла попросила погулять, не хочет, чтобы мы второй раз видели Максима таким. А я хочу просто спать. Можно переночевать в кастрюльной квартире. Там же куча комнат. Костя надиктовал навигатору пункт назначения Маршрут в кастрюльную. Маршрут построен, произнес голос навигатора. Ты действительно так ее назвал? Кастрюльной? Это звучит лучше, чем серый циркон номер 30. Я спала внутри кастрюли так хорошо, как нигде и никогда раньше. Матрас не жесткий, ни мягкий, ни горячий, ни холодный идеальный, и такая же подушка. Можно было выбрать из какого-то подушечного меню, и я решила протестить то, что со освежающим эффектом. Костя сказал, что такая подушка не будет нагреваться от моей щеки. В ванной все вокруг управлялось голосом. Напор воды, теплее или холоднее. Дом предложил мне принять джакузи с солью и маслом хвоя, пока унитаз выдавал бегущей строкой по поверхности зеркала результата анализа мочи. Надеюсь, они не записались рядом с моей фамилией Журавлева, где-то в ноутбуке Кости. Все показатели были в норме. Унитаз посоветовал принять курс витамина d 3 и магния. От ванны я отказалась, валилась с ног от усталости. Ради утренней пташки Воронцовой я проснулась сегодня в пять. Костя сидел за прозрачной стеной возле пульта, в крупных наушниках и с электроскрипкой в руках. Звука слышно не было, я видела только его движение, как пальцы держат смычок, как тело движется следом за инструментом, а не наоборот. Музыка полностью его поглотила. Костя заметил меня, прекратил играть и приподнял смычок, кивая. Между нами было только стекло в полный рост. Взявшись за полы полотенца, как тогда, на крыше, я резко их распахнула. Внизу на мне оказалось второе полотенце. На лице Кости что-то промелькнуло, но что именно, я понять не успела слишком быстро. Его губы дрогнули в улыбке, и я поспешила ретироваться, чтобы не отвлекать. Я проснулась в два пополудни, совершенно не ощущая, что проспала 14 часов подряд. Доброе утро, Кира! Поприветствовал меня дом, когда я вошла на кухню. Что вы предпочитаете: чай, кофе, энергетические смузи. Я могу включить для вас чайник, кофеварку или шейкер. Я буду чай, домик. Спасибо. Настройки предпочтений сохранены. Благодарю за выбор, Кира. Не желайте ознакомиться с погодой и новостями. А Костя дома? Он уже завтракал? Расписание Константина Серого закодировано. Вы можете подключиться по Wi-Fi и создать собственное расписание, согласовав время совместного завтрака с Константином. «Костя!» — надрывала я горло по старинке, согласовывая время завтрака кличем. «Ты дома? Есть будешь?» Через минуту услышала шаги. «Дом, закажи завтраки номер два и номер четыре», — попросил систему Костя. «Доброе утро. Как спалось?» «Моя мама выбрала бы первый или третий, но не второй завтрак. Она терпеть не может двойки». Подкинула я желтое яблоко из фруктовой корзины. «Я за все дни так не высыпалась. Твоя холодная подушка — огонь». «Дом, расписание на день», — налил Костя бокал теплой воды, кидая в нее ломтик лимона. «Шестнадцать-тридцать. Встреча со свадебным распорядителем. Вы должны подтвердить welcome меню а также...» «Дальше. Вы сделали пометку напоминать вам каждый день про...» «Дальше, дом, дальше». «Почему ты ее перебиваешь?» — кинула я ему второе яблоко. «У вас секреты?» «С кем?» «С домиком». «А, это уже девочка?» «Конечно, могу выйти, если хочешь пошушукаться» он сел за барный стол напротив поймав меня за локоть нет останься прости дом озвучь напоминание на каждый день напоминание на каждый день уговорить киру журавлеву вернуться домой мне внести в ваш график это событие кира журавлева вот откусил он от яблока это напоминание ты и так слышишь каждый день домик попросила я внеси в мой календарь напоминание 30 сентября. Выступление на льду с проектом «Сверх». Добавь напоминание в календарь Кости Серого». Костя подавился. «Не выполнено», — ответил домик. «Невозможно добавить события в календарь Константина серова Дата занята. Выберите другую дату». «Хира», — попробовал он отдышаться. «Двадцать «Свадьба, да?» Да, и там будет пятьсот человек три дня подряд туда далеко лететь. Сначала в Якутск, потом пересадка на пропеллерный самолет до Оймикона. А на Мальдивы не хватило? Почему в Якутск? Я вспомнила карту в библиотеке, подписанную Оймикон, когда ночевала в ней в день приезда. Он сжал губы. «У Аллы в Аймиконе экспериментальное поле морзоустойчивой пшеницы. Но ты бы мог за Мальдивы голосовать?» Я не возражал отметить в холоде из-за полярных сияний. «Которые шепчут правду голосами предков?» Вспомнила я, как он рассказывал о древней легенде. «А какую правду ты хочешь узнать, Костя?» «Правду о сером призраке. Помнишь, я говорил, что слышу во сне эти слова». Вижу серого журавля с твоим лицом, и он произносит пару фраз. — Каких? — Серый призрак здесь. — Приехали. Нам только призраков не хватало. А может, твой журавль во сне расскажет, кто зашифрован в уравнении? — Может. Мне расскажет об этом солнечный ветер. Он начал ходить по кухне, подкидывая яблоко. — Вчера в машине ты сказала, что спросила всех про пикник. — Ну да. — Ты не спросила меня, Кира. — Себя? «Ты тут при чем? Ты же с Воронцовыми тусуешься, потому что женишься на Али?» Он вздохнул. «Не все так просто, ведь я тоже был на том пикнике. Отмечал день рождения с классом и познакомился там с Максом. Я в основном с ним тусил. Я даже не помню тебя или Аллу. Мы с девчонками не играли, мне подарили видеокамеру». Я носился с ней целый день, но потеряла, а потом мы уехали. Максим и его семья остались, значит, это ты тоже. И все было обычно, ничего особенного я не помню. Ты не помнишь меня? Ты меня не видел? Тридцать одноклассников, родственники, куча детей, слетевшихся на торт, аниматоры, родители, бабули и дедули. Нет, я не помню, что говорил с тобой, но рядом с Максом часто была какая-то девочка, или Алла, или ты, или да кто угодно. «Заказ завтрака номер два оставлен у двери», — информировал домик, а я вздрогнула. «Почему ты не сказал мне раньше?» Пробовал понять, почему. «Что почему? Почему я и Алла? Почему ты в доме? Почему появилось уравнение?» «И...» — скрестила я руки, сдерживая желание швырнуть ему яблоком в лоб. «Да чего ты додумался? Ты ведь айтишник, значит, умный». Не слишком хороший выходит. Я не знаю, как получились все эти совпадения и зачем мы все снова вместе». «Мы все?» — повторила я. «Все, кто был на том пикнике». «А как же твой класс и остальные дети?» «Значит, важны только мы четверо». «Кому и для чего?» Чуть ли не выдавливала я сквозь сжатые кулаки яблочный сок. «Где ответ?» «Надеюсь», — ответил он, «не в уравнении». Когда мы с Костей вернулись в поместье, он отправился на поиски Аллы Каранжереи, а я — в сторону гаража, собираясь заняться ремонтом самоката. Работа руками отвлекала от работы головой. Вот бы было так же легко спаять мою память, зачистить наждачкой боль, отодрать растворителем суперклей, который держал меня в вороном гнезде. Меня, свободного и дикого журавля. «Хирыч!» Раздался легкий стук кулаком, а подоконник не отвлеку. «Максим!» — погасила я паяльник и подняла с лица защитную маску. «Как ты?» «Паршиво». «Ну да, капельницы, лекарства». «Да, но паршиво я себя чувствую, потому что веду себя как придурок рядом с тобой. У меня как раздвоение личности». Я была с этим согласна. То он клеился ко мне, то в ужасе шарахался. «Может, у тебя аллергия на меня?» «Ты моё исцеление, Кирыч!» Осторожно обернулся он через плечо, будто проверяя, не подслушивает ли нас кто-то. «Я все решу, обещаю. Ты только верь мне, ладно?» «Что ты решишь? Уравнение?» «Если надо, то и его. И тебя в нем не будет никогда». «А тебя?» «Тоже», — ответил он как ребенок с испачканным мороженым ртом, который честно заявляет, что не трогал искимо Он прозянул мне распечатанное расписание, которое я изучала вчера. «Не уезжай. Без тебя все будет не так. Может, оно к лучшему. Я должен тебя видеть, потому что хочу. Не в том плане, но и в том тоже просто хочу видеть, быть рядом. Вот, даже другом, френдом, бойфрендом». «Макс!» — встряхнула я его. «Остановись! Я огонщик, я не привык тормозить. Пойдем завтра на прогулку вдвоем. ты и я». «Завтра в школу, потом на работу, потом на тренировку». «На работу?» «Такое место, где за потраченное в никуда время тебе платят деньги, а ты тратишь их снова в никуда». «А где ты будешь тратить в никуда свое время?» «На заправке Бип в кафетерии. Устроилась бариста». «Тогда я заскочу к тебе на кофе. Завтра». Он склонил голову и поцеловал мою руку, словно галантный кавалер из XIX века. Прикосновение его губ оказалось едва ощутимым, словно бабочка коснулась крылом. Мы стояли возле моего разобранного самоката и болтали про кофе и кино, как будто все остальное было в порядке. Уравнение Аллы с зашифрованной смертью, парник, полный ядов, кольца, маяки, задвоенные картины Воронцовой, кошмары кости о сером призраке и моя амнезия. Вот бы и мою память было бы так же легко собрать, как разобранный самокат. Вот бы починить аллергию Максима, припадки Аллы и бессонницу Кости с его серыми призраками. Но какими инструментами ремонтируют человеческие души, особенно столь темные, как наши? И эту темноту я видела сейчас в глазах Максима. Он смотрел на меня, и, вспоминая резную дверь поместья, я гадала, кто он сейчас, паук или бабочка.